Глава 52. Месяц пролетает незаметно. В назначенный день я вновь стою на четвертой улице и жду поезд, который отвезет меня к торговому центру Хиллсдейл. Я потратил много часов на поиски в интернете, но так и не нашел ни малейшего упоминания об Элли и Элейн, паре, про которую Джоанна рассказывала в прошлый раз. Люди исчезли. Про них ничего. Ни на новостных сайтах, ни в блогах, ни в Фейсбуке. Как такое возможно? Вообще-то меня всегда удивляло, почему из одних происшествий раздувают сенсацию, а из других нет. Или все это плод Джуаниного воображения? На этот раз я не оставляю телефон Хуану. Я еду на такси в кофейню рядом с парком, и пока мне готовят горячий шоколад, вынимаю с телефона аккумулятор. Потом возвращаюсь на станцию и сажусь на первый поезд до Хилсдейла. Приехав в торговый центр, я покупаю чипсы и шоколадки. С пакетом я буду привлекать меньше внимания. Впрочем, вроде бы за мной и так никто не следит. Чтобы в этом убедиться, я захожу еще в несколько отделов. За 10 минут до назначенного времени я занимаю столик в дальнем конце фудкорта, подальше от того места, где мы с Джоанной сидели в прошлый раз. Беру две сосиски в кукурузном тесте и лимонад. 10 минут, 19.33. Я постоянно поглядываю на часы, на входы и выходы, и с каждой минутой все больше волнуюсь. Потом вдруг замечаю, что съела без сосиски, и даже не помню как, лимонада тоже нет. Джоанна все не идет, черт, что это значит? В 12.45 я встаю, убираю со стола пустую посуду и иду к эскалатору. Что теперь делать? Я никак не ожидал, что Джоанна не придет. Почему-то я убедил себя, что она так же сильно хочет поговорить со мной, как и я с ней. «Пройдя через несколько отделов, я направляюсь к противоположному выходу из торгового центра. Я волнуюсь за себя и за Джоанну, а еще я разочарован. И с чувством вины ощущаю, что где-то глубоко в душе хотел встретиться с Джоанной не только для того, чтобы узнать больше о договоре, но и просто так. Элис была другой до того, как встретила меня, но ведь я тоже был другим». Правда, я изменился не так сильно, как она, да и вообще это было давно. К тому времени, как мы с Элис познакомились, я окончательно повзрослел. Однако прежде я был не совсем уверенным в себе идеалистом, полным надежд, и Джоанна знала меня таким. Стараясь не поддаваться паранойи, решаю вернуться в фудкорт. С эскалатором не виден почти весь зал. Джоанны нигде нет. Потом я замечаю крупного мужчину в черной водолазке. Он стоит около японского ресторана и ничего не покупает. Минуты через две мужчина достает из кармана брюк-телефон и кому-то звонит. Я его раньше не видел, но он мне как-то странно знаком. Это не Деклан, который увез Элис Фернли, и все же есть с ним что-то очень похожее. Быстрым шагом я возвращаюсь в торговый центр и через боковую дверь выхожу на улицу. У тротуара припаркован черный Кадиллак. За рулем женщина, но лица ее не разглядеть сквозь тонированное стекло. Джоанна. Через пять парковочных мест от Кадиллака стоит пустой Бентли, синий, очень красивый, как у Нила. Тут недалеко Кремниевая долина с крупнейшими акционерными обществами, штаб-квартирами таких компаний, как Facebook и Google. Денег на полуострове Сан-Франциско крутится немало. Так что увидеть здесь Бентли не такая уж неожиданность. Хотя, что владелец машины за 200 тысяч долларов будет делать у обычного торгового центра. Причин, почему Джоанна не пришла, может быть куча. Я всю дорогу до дома перебираю их в уме.